Дом Флерковского Олег нашел не сразу. Кристина рассказывала, конечно, но он слушал невнимательно, а потому раза два проскакивал мимо. Пришлось остановиться у небольшого магазинчика и спрашивать дорогу у скучающей молодой продавщицы. Та долго интересовалась, зачем ему это нужно, потом пообещала указать дорогу, если он что-нибудь купит. Олег приобрел пенку для бритья, Продавщица поморщилась, потом опомнилась и начала быстро разглаживать несуществующие складки на своем носике. «Мужчина, вы проехали. Вам надо вернуться. Увидите дорожку заасфальтированную. Она прямо к воротам ведет. Там еще забор из красного кирпича. А зачем вам Флерковский?» Судя по всему, скучающая девушка заметила машину Иванова. Большинство людей считают, что в мир, в котором существуют такие люди, как Флерковский, можно въехать лишь на ослепительном «Феррари», а не на ржавой продукции отечественного автопрома». Олег остановился возле металлических ворот и посигналил. «Потом еще и еще». Никто не появлялся. Он выбрался из машины, увидел кнопку переговорного устройства и нажал. «Чего надо?» – прозвучал искаженный динамиком голос. «Вали отсюда, здесь частная территория». Я к Флерковскому, – крикнул Олег. «Вам назначалось?» – спросил голос. «Что-то я не вижу в списке номера вашей машины». «Моя фамилия Иванов?» «Я по поводу пропажи Алика Игнатьева хочу поговорить с Ильё Евсеичем». «Погодите», — ответил голос. Переговорное устройство не отключилось, и потому Олег услышал, как охранник говорил кому-то. «Тут какой-то Иванов по поводу ребёнка говорить хочет. Ты спроси хозяина. Я тоже думаю, пусть ждёт, но всё равно спроси. Мало ли что». Олег посмотрел на кирпичную ограду. Не менее трех метров, а сверху еще острые полуметровые стальные зубья. Крепкие ворота, но рядом решетчатая металлическая калитка, над которой возвышается будка охранника. «Иванов, кто еще с вами в машине?» — спросил голос из динамика. «Никого, я один», — ответил Олег. «Включите освещение, откройте багажник и двери, потом отойдите в сторону». Иванов выполнил приказание и отошел. «Оружие есть при себе?» — поинтересовался охранник. нет ничего — крикнул Олег, наклонившись к переговорному устройству. В динамике что-то прошуршало, и прозвучали далекие слова. «Пропусти, но только пусть машину за воротами оставит». Иванов пошел к шестерке, а вслед ему крикнули. «Машину отгоните от ворот, а потом через калитку, держа руки в стороны». Олег поставил машину на обочине, взял на руки кубика вернулся к калитке. «Что у вас в руках?» — спросил охранник. «Щенок», — ответил Олег и поцеловал кубика в мокрый нос. «Вы бы еще кошку с собой притащили!» — возмутился динамик. «Оставьте в машине! Это подарок!» «Совсем с ума посходили! Я вас с собакой не пропущу!» Но замок щелкнул, и калитка чуточку приотворилась. Иванов толкнул ее и вошел. Охранник уже стоял внизу и смотрел на него. «Пса на землю, а вы сами приготовьтесь к досмотру. Оружие есть?» «Я говорил, что нет» ответил Олег, ставя кубика на посыпанную гравием дорожку. «Поднимите руки и замрите», — приказал охранник, после чего он ощупал карманы, постучал по спине и по ногам. «Видеокамера, диктофон, какая-либо другая аппаратура имеется?» «Дома есть DVD-плеер», — признался Иванов. «Дома имеете все, что хотите, а сюда нельзя», — произнес охранник. «Порядок такой». «Я могу идти». Бдительный страж постучал по боковому карману куртки и отпрянул. «Что это у вас?» Олег достал из кармана баллончик и продемонстрировал. «Пенка для бритья. Она не стреляет. Я могу идти?» «Можете? Прямо по дорожке к дому вас встретят». Олег двинулся вдоль ряда низких чугунных фонарей. Дом, в котором светились лишь несколько окон, он видел хорошо. На крыльцо вышел мужчина и внимательно следил за всеми его действиями. «Цель вашего визита?» — спросил второй охранник, когда Олег, прижимая к себе кубика, поднялся по ступеням. «Прибыл для переговоров», — ответил Иванов. Его ощупали еще раз, а потом запустили внутрь. Олег шел по незнакомому дому впереди, а следом охранник, который указывал путь. Прямо. Наверх по лестнице. Направо. Прямо. Свет горел только в коридорах и в холлах, да и не все лампочки, к тому же, отчего дом казался пустым и нежилым. «Неужели где-то здесь прячут Олежку и Настю с дочкой?» — подумал Иванов. Уверенности в своих подозрениях у него стало немного меньше. Так они поднялись на второй этаж и остановились возле дверей. Охранник заглянул внутрь помещения и доложил. «Илья Евсеевич, прибывший к вам для переговоров Иванов, доставлен». Комната оказалась бильярдной. Просторный, но с одним-единственным бильярдным столом. Была еще барная стойка, круглые стульчики перед ней, диван с креслами и журнальный столик. Флерковский сидел в кресле возле журнального столика, откинувшись к спинке и закинув ногу за ногу. На столике стояла бутылка виски и два квадратных стакана в одном подтаившие кубики льда. «Заходите», — произнес он. «Кажется, мы с того самого заседания суда не встречались. Сейчас-то чего пришли?» олег поставил кубика на пол и произнес вот а что это должно означать он и сам не знал кубик переваливаясь пошел обследовать незнакомое помещение илья с усмешкой наблюдал за щенком привез кубика объяснил иванов потому что алик любит его и ему с собакой будет легче переносить разлуку а я то тут причем удивился фляркский ну как я думаю то есть мы оба понимаем что алик у вас это кто мы оба Вы со своей грозной овчаркой, что ли? Я долго думал. И потому, заявляете подобную чушь, вы наверняка считаете меня организатором похищения ребёнка, потому что это выгодно только мне. А скажите, зачем мне тогда похищать вашу девушку с её дочкой, не знаете? Олег растерялся, потому что Флерковский ходу перехватил инициативу. Я не меньше вашего взволнован данными событиями, и не только потому, что на кону огромные деньги. Олег мой ближайший родственник. Иванов покачал головой и сказал «Я согласен только, но Илья не дал ему договорить». «Мои люди с ног сбились, разыскивая ребенка. Я уже согласился на предложение похитителей выплатить 10 миллионов долларов. Выплачиваю, между прочим, и за вас, так как вы вряд ли смогли бы заплатить подобную сумму за свою девушку. Ведь так...» Олег кивнул. «Так и есть». «Виски хотите?» — спросил Флерковский. «Я за рулем». «Можете остаться здесь или вас отвезут». «Давайте подвесьте капель, чтобы снять напряжение». Иванов стоял в полной растерянности. Если бы он знал, что разговор сложится именно так, он бы подготовился. Но, с другой стороны, он прибыл сюда, чтобы узнать хоть что-то об Олежке и сказать Илье Евсеевичу, что готов безвозмездно отказаться от всех прав на него. «Я не буду спиртного», — мотнул головой Олег. «Я пришел сказать, что не претендую на ваши деньги». «Мне они не нужны, я их не заработал. У меня средств достаточно, к тому же Лена оставила немало». Услышав последние слова, Илья с удивлением посмотрел на Иванова. «Немало», — повторил он, — «квартирка, загородный домишка «Я верю, что вам этого достаточно сейчас. Как говорится, не было ни гроша, а вдруг три копейки». «Но потом вы начнете думать, будто упустили из собственных рук миллиарды, начнете мучиться угрызениями, алчности, локти себе кусать. Да как же я?» «Да какой же я дурак!» Потом узаконите отношения со своей возлюбленной, и она в один прекрасный момент скажет, что ей не хватает на норковую шубу, на украшения, на хорошую иномарку, чтобы не хуже было чем у какой-нибудь знакомой, жены дантиста Вы начнете ей доказывать, что кардиолог, в отличие от дантиста вставляющего ежедневно десяток зубов, не каждый день может заработать. Да и чем заканчиваются операции на сердце, мы с вами прекрасно теперь знаем, но я... Вы ничего не сможете доказать своей жене. Начнутся слезы, упреки, жизнь станет пыткой. Это будут видеть дети. Да и вы сами поймете очень быстро, что совершили непростительную ошибку, и от имени Олега подадите иск. Обещаю, что не сделаю этого. Ну, тогда сам Олег подаст, когда достигнет совершеннолетия. Насмотрятся рекламы по телевизору, где его ровесники рекламируют жевательную резинку и чипсы. Они жуют чипсы и резинку, находясь в шикарных ночных заведениях или в роскошных иномарках, целуясь при этом с молодыми красавицами. Ему захочется такой же прекрасной жизни, какую он видит на экране. Уверяю, не надо меня уверять в том, чего не бывает на свете. Миллионы подростков сейчас ненавидят своих родителей за то, что те не смогли устроить им подобную жизнь. тяв тяв подал голос Кубик. Вот видите, я прав, спокойно произнес Флерковский. «Даже ваш щенок это понимает». К металлическим воротам резиденции Флерковского подошел человек со спортивной сумкой в руке. Машина, на которую он приехал, осталась стоять с погашенными фарами метрах в пятидесяти. Человек ударил ногой в створку ворот, шагнул к калитке и крикнул «Эй, открывай давай!» «Ты чего стучишь?» — раздался голос из переговорного устройства. «Сейчас спущусь тебе по башке настучу». Незнакомец покрутил головой, высматривая, откуда звучит голос, потом заметил устройство и подошел к нему. «Спускайся», — сказал он, — «меня Менжинский прислал». Леонид Иванович просил передать кое-что. «Что передать?» — поинтересовался охранник. «Сумку с деньгами. Слушай, брат, спускайся быстрее, а то у меня и без того дел по горло, ехать надо». Охранник подошел к калитке и, глядя на незнакомца, спросил, «А ты кто такой? Почему я тебя не знаю?» Почему Минжинский тебя вдруг попросил?» «Да потому что мы с ним десять лет дружим, и Леня мне доверяет. Хватит, а? Что ты все время вопросы задаешь? Бери сумку, а я поехал». Человек попытался просунуть сумку сквозь прутья решетки, но сумка не пролезала. «Дверь открой», — сказал он. Охранник нажал на кнопку, замок щелкнул. Охранник приотворил дверь, протянул в образовавшуюся щель руку и сказал «давай сюда». «Возьми», — спокойно произнес незнакомец, — просунул сумку в щель. И когда охранник взял, вынул из кармана пистолет с глушителем и дважды выстрелил в опешившего от неожиданности парня, потом толкнул калитку, вошел на территорию, посмотрел на бьющегося в агонии человека, сплюнул себе под ноги и спросил, «Тебе, наверное, больно? Прости, брат». И выстрелил охраннику в голову. Наклонился, взял тело за ноги и оттянул в сторону. Достал из пистолета обойму, а из кармана куртки патроны. Дозарядил да пистолет. Еще раз посмотрел на дом с темными окнами, словно рассчитывая, сколько в нем может находиться людей. Взглянул на спортивную сумку, лежащую на земле возле калитки, подошел к ней, поднял, вынул из сумки небольшую кипу глянцевых журналов, швырнул их на убитого. На, почитай пока. Он шел по дорожке мимо фонарей, не спеша и не таясь. По ступеням поднялся на крыльцо, подергал за ручку входной двери. Дверь была заперта. Также спокойно спустился и начал обходить дом, останавливаясь возле окон цокольного этажа, проверяя, заперты ли они. Створка одного из окон поддалась, но не открылась. Человек достал из-за пазухи монтировку, просунул ее в щель, и окно распахнулось. На первом этаже в комнате дежурной смены сидел второй, оставленный менжинским охранник, и смотрел транслируемый по спортивному каналу Повтор воскресного футбольного матча. Результат был ему известен. Результат этот грел душу уже второй день, но он все равно смотрел с интересом и вслух снисходительно комментировал. «Но чего вы, ребята, дергаетесь? Все равно вам еще два шара закатят. Чего на земле валяться? Все равно пенальти не назначат». Охранник обернулся и увидел в дверях незнакомца, который направил на него пистолет с глушителем. «Сколько человек в доме?» спросил незнакомец. «Хозяин только...» Растерялся охранник. Ещё гость у него. Где Флерковский? На втором этаже. Кроме тебя ещё охраны нет? Я один в доме. Ну и тебя тоже нет, произнёс незнакомец. Шагнул вперёд и выстрелил. Что вы стоите? Произнес Илья и показал на свободное кресло. Раз пришли побеседовать, присаживайтесь. Не желаете виски, не пейте. Хотели поговорить, так давайте договариваться. Вопрос и в самом деле надо решать. «Вы хотите отказаться от всех прав на ребенка?» Иванов посмотрел на кубика, который выбрал себе место возле бильярдного стола и уже спал, взглянул на хозяина дома, подошел к столу и опустился в глубокое кожаное кресло. «Я не собираюсь отказываться от Олежки», — сказал он. «Я хочу оставаться его отцом, хочу, чтобы он жил со мной. А все акции, деньги на счетах и другое имущество — «Передам вам в управление, если нельзя как-то иначе переоформить наследство на ваше имя». «Возможно, все. Только если передача будет сделана безвозмездно, это может быть потом оспорено в суде. Вот если вы переоформите это при определенной денежной компенсации в пользу ребенка, то...» Флерковский замолчал и прислушался. «Вам не показалось, что кто-то ходит в коридоре?» «Я не прислушивался», — ответил Олег. «Так вот...» Продолжил Илья Евсеевич. «Предположим, вас устроят 10 тысяч евро на содержание ребенка ежемесячно до достижения им совершеннолетия. А когда ему исполняется, скажем, 18 лет, он получит какую-то весьма крупную сумму, которой ему хватит на всю жизнь. Как вам такой вариант? При одном условии, чтобы Олег оставался со мной. Это я могу гарантировать, если с вашей стороны не будет никаких необдуманных действий. «Кстати, я все равно перебираюсь в Москву, а здесь остается прекрасная квартира на Шпалерной с видом на...» Флерковский замолчал и прислушался. Определенно за дверью кто-то стоит. Олег обернулся на оставленную им открытой дверь, и в этот самый момент в бильярдную с выставленной вперед рукой быстро вошел человек. В руке он держал пистолет с глушителем. Человек направлял пистолет то на Илью, то на Олега. На лице незнакомца были следы кровоподтёков и ссадин. «Кто из вас Флерковский?» — спросил вошедший. Он переводил взгляд с одного на другого и, как видно, догадался. На Иванове была ветровка, а Илья Евсеевич облачён в лёгкий белый пуловер. Да и пострижен не в обычной парикмахерской. «Моя фамилия алихаджаев представился человек, направив пистолет на Флерковского. «Мне нужны деньги, которые ты мне должен». «Я не понимаю, о каких деньгах вы говорите», — негромко произнес Илья. «Ты за брата еще должен. Менжинский обещал сто тысяч плюс накладные расходы. Но отдал не все. За тобой еще полсотни. Брата твоего нет, как и договаривались, так что давай...» «Я ни с кем не договаривался, я не понимаю, о чем речь», — громко воскликнул Илья Евсеевич не надо орать я не глухой а если ты думаешь что тебя кто то может услышать то успокойся кроме нас теперь никого в доме нет но я в самом деле а почему вы сидите когда я стою закричал алихаджаев встаньте оба и к стене а кто будет меня перебивать получит пулю иванов и Флерковский поднялись из кресел и встали у стены короче произнес алихаджаев полсотни это твой старый долг а сегодня я должен был получить «Десять лимонов-баксов, а твой Бобик менжинский шавка твоя, принес мне только три лимона. Три миллиона триста тысяч с чем-то там». «Я не знаю. Не перебивай меня, сявка, когда я говорю. Может, три лимона евро — это хорошие деньги, но ты меня кинул. А за это надо ответить. Сейчас ты отдашь мне весь долг, а я буду думать, что с тобой делать. Захочу — накажу, захочу — не буду». «А я-то тут при чем?» – спросил Иванов. «Вы наказываете кого хотите, а я, может, домой поеду?» «Молчи!» – закричал Алихаджаев и выстрелил в стену. «Я вообще не знаю, кто ты такой, но ты мне мешаешь!» Пуля ударила в стену в полуметре возле головы Олега, и он отшатнулся. Посмотрел на отверстие в стене и вздохнул. Побледневший Флерковский вопросительно глянул на него, словно ожидал именно от Иванова каких-то решительных действий. «В доме совсем мало денег», — негромко произнес Илья. «Я даже не знаю, сколько именно. Может, тридцать тысяч долларов, может, чуть больше. Рублей сколько-то». «Что?» — возмутился Али Хаджаев. «У тебя нет моих денег? А где они? Где ты их прячешь? Где твои сейфы? Сейчас ты мне все отдашь, что должен. Минжинский от твоего имени сделал заказ на брата. Мой человек решил твою проблему. Я убрал этого человека. Двух людей потерял. Сам от ментов едва ушел». «Потом я хотел вернуть тебе мальчишку, а ты...» «Как там мальчик?» — тихо спросил Олег. Алихаджаев посмотрел на него, прищурился и промолчал. И тут прозвучала мелодия телефона, оставленного Флерковским на журнальном столике. Алихаджаев отыскал взглядом мобильник, мелодия звучала, и голос Сони пел — Последний поцелуй тебе подарит август. Пусть губы холодит вечерняя заря. Я все-таки тебе когда-нибудь понравлюсь». Алихаджаев шагнул к журнальному столику, взял аппарат и посмотрел на экран. «О, как раз Менжинский Леня звонит. Ответь и скажи, чтобы он не спешил сюда. Только громкую связь включи. Произнесешь лишнее слово — получишь пулю». Он швырнул телефон Илье. Тот с трудом поймал, едва не уронив на пол алихаджаев посмотрел на Олега, и ты молчи. Флерковский поднес мобильник к уху, но держал его на некотором расстоянии, чтобы алихаджаев смог слышать весь разговор. «Слушаю», — произнес Илья, — «как там дела?» «Нормально», — прозвучал голос Минжинского. «С ребятами задержались немного?» «Тут у ментов один погибший и потому...» «Какие менты!» — вскрикнул Флерковский. «Ты же говорил, что они не в курсе. Так получилось!» Я подъеду минут через сорок и все расскажу. А как у вас дела?» «Никак», — ответил Илья. «Я в доме один». Он сделал паузу и продолжил уже с другой интонацией. «Совсем один». Алихаджаев помахал рукой, показывая, что надо заканчивать разговор. «Прощай», — негромко произнес Флерковский и нажал на кнопку, прерывая вызов. Он возвратил мобильник Алихаджаеву. «Я все правильно сделал». «Правильно!» — согласился тот, усмехаясь. «Почти, хоть ты и хитрый. Показывай, где твои сейфы».